Глава четвёртая. Границы его владений. Гамен любит город, но так как он отчасти мудрец, то любит и уединение. тому, кто бродил по пустынным окрестностям Парижа, должно быть случалось видеть в самых уединённых местах и в самую неожиданную минуту за каким-нибудь плохоньким забором или в закоулке около мрачной стены шумную толпу грязных запалённых оборванных ребятишек, которые, украсив свои нечёсанные головы Василькоми, играют в горелки. Всё это маленькие бегляцы из бедных семей. За городом им дышится легче. Окрестности Парижа принадлежат им. Они сходятся сюда или вернее живут здесь, вдали от всех взоров, в мягком сиянии майского или июньского дня, и вырвавшись на волю, свободные и счастливые, то проводят часы, наигравшись, стоя на коленях над какой-нибудь ямкой в земле, то катают ногами шары, то ссорятся за медную монету. увидав вас они сейчас же вспоминают что у них есть профессия и что им нужно зарабатывать деньги и предлагают вам купить старый шерстяной чулок доверху набитый майскими жуками или букетик сирени эти встречи с детьми придают особенную прелесть прогулкам по парижским окрестностям париж центр его окрестности периферия вот и весь земной шар для детей парижа Никогда не решаются они выйти за его пределы. Они также не могут жить без парижского воздуха, как рыба не может жить без воды. На расстоянии двух льи от заставы для них уже кончается свет. Глава пятая. Немножко истории. В не слишком далекие времена, к которым относятся действия этого романа, Полицейские не стояли, как теперь на углу каждой улицы, и бесприютных детей было в Париже очень много. Статистика даёт сведения, что число детей, которых забирала полиция на пустырях, на стройках и под арками мостов, в среднем доходило до 260 в год. В одном из таких гнёздышек, получившим известность, вывелись ласточки Аркольского моста. Бесприютные дети одно из самых ужасных общественных зол. Все преступления взрослого зарождаются в бродяжничестве ребёнка. Сердце болезненно сжимается каждый раз, когда видишь этих оторванных от семьи детей. При нынешней, далеко ещё несовершенной цивилизации такие распадающиеся семьи, выбрасывающие своих детей на улицу и не знающие, что стало с ними, довольно частое явление. Отсюда и печальные судьбы детей. Кстати сказать, Старинная монархия не принимала никаких мер против такого бросания детей на произвол судьбы. Несколько цыганские нравы в низших слоях общества представляли известное удобство для высших сфер и были на руку властимущим. В то время относились с большим предубеждением к распространению образования в народной среде. Что хорошего в полуобразовании, говорили тогда. А бесприютный ребёнок почти всегда Ребёнок не грамотный. Кроме того, монархии иногда бывали нужны дети, и тогда она пользовалась детьми улицы. Не будем углубляться слишком далеко в старину. Людовик XIV стремился создать флот. Мысль разумная. Посмотрим на средства. Флот немыслим, если кроме парусных кораблей, плавущих только по ветру, нет таких судов, которые могут идти куда требуется при помощи вёсел или пара. В то время место теперешних параходов занимали галлеры. И так нужно было построить побольше галер, но галлеры не могут двигаться без гребцов, значит, нужны каторжники, сосланные на галлеры. Кольбер распорядился, чтобы суды и высшие власти в провинциях ссылали на галлеры как можно больше народа. Кольбер, министр финансов при Людовике XIV. Магистратура очень любезно содействовала этому. Кто-нибудь не снимал шляпы в то время, как проходила церковная процессия, его отправляли на галеры как гугенота. На улице попадался мальчик, если ему было не меньше 15 лет, и он не имел приюта на ночь, его тоже ссылали на галеры. При Людовике 15-м в Париже одно время начали пропадать дети. Их похищала полиция для каких-то таинственных целей. Народ с ужасом перешёптывался, делая чудовищные предположения. Иногда случалось, что агенты короля, охотясь на детей, захватывали таких, у которых были семьи. Тогда отцы в отчаянии бросались искать своих детей. В таких случаях вступался судебный парламент и отдавал приказ повесить. Кого? Королевских агентов? Нет, отцов. Глава 6. Великий город. У Парижа нет границ. Этот город обладает державной весёлостью. Его веселье сверкает как молния, его фарс держит в руке скипетр, его бури иногда начинаются гримасой. Его взрывы шедевра, чудиса и эпопеи разносятся по всей вселенной вместе с его остротами. Париж великолепен. У него есть чудесное 14 июля, подарившее идею свободы всему миру. Ночь на 4 августа уничтожила в 3 часа тысячелетний феодализм. В нём совмещаются все виды величия. Его отблеск лежит на Вашингтоне, Боливере Костюшка Риега, Джонни Брауне, Гарибальди. Вашингтон борец за независимость североамериканских колоний от Англии и первый президент североамериканских Соединённых Штатов. Боливар борец за освобождение Колумбии и Эквадора от ига Испании. Костюшка вождь национально-освободительного движения в Польше конца XVIII века. Риего испанский революционер, возглавивший восстание в Андалусии в 1820 году. Джон Браун борец за уничтожение рабства негров в Соединённых Штатах. Гарибальди знаменитый итальянский политический деятель, борец за объединение и свободу Италии. Он всюду, где загорается надежда на лучшее будущее. Он шепчет могучий пароль свобода на ухо американским аболиционистам и патриотам Анконы. Увлечённый его идеями Байрон умирает в Мисалонгье, а Мазе в Барселоне. Мисалонгье город в Греции. Байрон участвовал в освободительной борьбе греческого народа против турецкого ига. Мазе, французский медик, поехал в Испанию бороться с эпидемией чумы и умер в Барселоне в 1821 году. Он становится трибуной под ногами Мирабо и кратером под ногами Рабеспьера. У него есть Паскаль, Ренье, Карнель, Декарт, Жан-Жак Вольтер на все минуты, Мольер на все века. Мирабо французский политический деятель и оратор конца XVIII века. Паскаль французский математик, физик и философ XVII века. Ренье Матюрен французский поэт XVII начала XVII века. Корнель, французский драматург, создатель классической французской драмы XVII века. Декарт, французский философ и учёный XVII века. Жан-Жак, Жан-Жак Руссо, французский писатель, моралист и социолог XVIII века. Он пробуждает во всех умах идею прогресса. Дух его мыслителей и поэтов создавал народных героев, начиная с 1789 года. Но всё это не мешает ему дурачиться. Париж всегда показывает зубы, когда он не ворчит, то смеётся. Таков Париж. Дым его труп разносит идеи по всей вселенной. Груда камней и грязи, если хотите, и всё же мыслящее существо, Париж больше, чем велик, он необъятен. Почему? Потому что он дерзает. Дерзость только этой ценой покупается движением вперёд. Все величайшие победы были добыты смелостью. Чтобы произошла революция, ещё недостаточно было того, чтобы Монтескье её причувствовал, Дедро проповедовал, Бамаше назначал сроки, Кандорсе вычислял, Руа подготавливал, Руссо заранее продумывал, надо ещё было, чтобы Дантон дерзнул. Монтескье французский писатель и философ XVIII века, автор философско-исторического исследования Дух законов. Дедро выдающийся французский философ-материалист и писатель XVIII века. Бомарше французский драматург XVIII века, автор "Женитьбы Фигаро" и других комедий. Кондорсе французский писатель, политический деятель и математик второй половины XVIII века. Аруэ одно из собственных имён известного французского писателя Вольтера, Франсуа Мари Аруэ. Во взгляс смелее Есть возглас «Да будет свет!» Для того, чтобы человечество двигалось вперед, надо, чтобы оно видело на вершинах перед собою великие примеры мужества. Глава 7. Будущее, таящееся в народе. Что касается парижского народа, то он, становясь взрослым, остается все тем же Гоменом. Абрисовывая ребёнка, мы тем самым обрисовываем город. Вот почему мы изучали этого орла в обличии простодушного воробушка. Парижский тип проявляется ярче всего в предместьях. Там его настоящая физиономия. Там народ работает и страдает, а страдание и труд это весь человек. В предместьях есть множество неведомых существ, там кишат самые разные люди. Черн толпа сброд, всё это очень легко сказать. Но если даже и так, что же из этого? Что из того, что они ходят босые? Они не грамотны, очень жаль. Неужели вы из-за этого покинете их? Обратите в проклятье их страдания. Разве не может свет проникнуть в эти массы? Повторим наш возглас: света. Будем упорно стоять на этом. Света, света. Кто осмелится утверждать, что эта темнота не рассеется? Разве революция не становится превращением? Вступайте, философы, учите, просвещайте, думайте громко, говорите громко, выходите на солнечный свет, братайтесь с народом, возвещайте добрые вести, щедро раздавайте буквари, провозглашайте права, пойте Марсельезу, сейте одушевление, срывайте зелёные ветки с дубов, превратите идею в вихрь. Массы можно возвысить Эти босые ноги, голые руки, эти лохмотья это невежество, унижение, страдание. Всё это может быть обращено на завоевание идеала. Глядите сквозь народ, и вы увидите истину. Глава 8. Маленький говожь 8 или 9 лет спустя после событий, описанных во второй части этого романа, на Тампельском бульваре и в окрестностях Шато д'О можно было часто встретить мальчика лет 11-12. Он вполне подходил под сделанные нами выше описания Гамена, и он часто смеялся, как всякий ребёнок, но в сердце его было пусто и мрачно. Он носил мужские pantalons, но не отцовские, и женскую кофту, но не материнскую. Чужие люди из милости нарядили его в эти лохмотья. А между тем у мальчика были и отец, и мать. Но отец не думал о нём, а мать его не любила. Он принадлежал к числу тех несчастных детей, у которых есть и отец, и мать, но которые всё-таки остаются сиротами. Этот мальчик чувствовал себя лучше всего на улице. Мостовая была для него не так жестка, как сердце его матери. Родители вытолкнули его в жизнь пинком, и он полетел. Это был шумливый, бледный, весёлый, проворный, насмешливый мальчик с живым, но болезненным лицом. Он бегал то туда, то сюда, пел, играл в бабы, рылся в канавах, слегка поваровывал, но весело, как кошки или воробьи, смеялся, когда его называли сырванцом, и сердился, когда его называли негодяем. У него не было ни крова, ни хлеба, ни тепла, ни любви, но он был весел, потому что был свободен. Когда эти бедные создания вырастают, жорнов социального строя почти всегда захватывает и перемалывает их. Но в детстве они ещё ускользают от него. Они ещё так малы, что могут удрать через любую дырочку. Однако как не покинут был этот ребёнок. Он всё-таки изредка раз в 2 или 3 месяца говорил себе: "Пойду-ка я к своей мамаше". Тогда он покидал бульвар, цирк и Сен-Мартенские ворота, спускался на набережную, проходил по мостам, добирался до предместй, доходил до больницы Сальпетриер и подходил куда? К тому самому дому с двойным номером 50-52, который уже знаком читателю, к дому горбо. В это время в доме под номером 50 52, обычно пустым и вечно украшенным билетиком, сдаются комнаты в наём, было против обыкновения довольно много жильцов, которые, как это обычно бывает в Париже, не имели друг к другу никакого отношения. Все они принадлежали к тому бедному классу, который начинается с маленьким обедневшим буржуа, постепенно спускается всё ниже и ниже к самым подонкам общества. и кончается чистильщиком от хожих мест и трепишником подбирающим лохмотья. Старуха, хозяйка времён Жана Вальжана, умерла, и её заменила другая, совершенное подобие первой. Какой-то философ сказал: в старухах никогда не бывает недостатка. Новая старуха называлась госпожой Бюргон. И всех жильцов дома в самом жалком положении была семья, состоявшая из четырёх человек. отца, матери и двух почти взрослых дочерей. Все четверо помещались в одной убогой комнате из тех, которые мы уже описывали раньше. Эта семья не отличалась от других на первый взгляд ничем, кроме своей крайней бедности. Отец, снимая комнату, назвал себя жон Дретом. Спустя немного времени после своего переезда, жон Дрет сказал старухе, которая, как и её предшественница, исполняла должность привратницы и мила лестницу, Вот что, матушка. Если кто-нибудь будет спрашивать поляка или итальянца, а может быть, и испанца, кто знаете, что это я. К семье Жандретов принадлежал и весёлый уличный мальчишка. Он приходил сюда, видел здесь бедность и отчаяние, но что ещё грустнее, не видал ни одной улыбки. Холодный очаг и холодные сердца. Когда он входил, его спрашивали: "Откуда ты?" "С улицы", отвечал он. Когда он уходил, его снова спрашивали: "Куда ты идёшь?" И он отвечал: "На улицу". "Зачем ты приходишь сюда?" спрашивала его мать. Этот ребёнок жил лишённый любви, как бледная травка, которая растёт в погребах. Он не страдал от этого и не обвинял никого. Он и сам не знал хорошенько, какими должны быть отец и мать. Впрочем, мать мальчика любила его сестёр. Мы забыли сказать, что на Тампльском бульваре этого мальчика называли маленьким Гаврошем. Почему его звали Гаврошем, вероятно, по той же причине, по которой его отца звали Жон Дретом. Некоторые бедные семьи как бы по инстинкту разрывают связывающие их нити. Комната, которую занимала семья Жон Дретов в доме Горбо, была крайне в конце коридора. В маленькой комнате по соседству с ними жил один очень бедный молодой человек, которого все звали господином Мариусом. Расскажем, кто такой был господин Мариус. Книга вторая. Буржуа. Глава первая. 90 лет и 32 зуба. Среди обитателей улиц Бушера, Норманди и Сент-Тонш еще и сейчас можно найти несколько человек, которые сохранили воспоминания о старике Жиль-Нормане и отзываются о нем благосклонно. Это был своеобразный старик, человек прошлого века, типичный представитель несколько высокомерных буржуа 18-го столетия, носивший свое звание с таким же видом, с каким маркиз носит свой титул. Жиль-Норману перевалило уже за 90 лет, но он держался прямо, говорил громко, видел хорошо, пил в волю, ел и спал великолепно. У него были целы все 32 зуба. Он надевал очки только тогда, когда читал. Его годовой доход составлял около 15 тысяч ливров. Он мечтал получить наследство и иметь 100 тысяч франков ренты. Это был человек легкомысленный, живой, вспыльчивый. Из-за всякого пустяка поднимал он бурю, и чаще всего, вопреки здравому смыслу. Если ему противоречили, он замахивался тростью, он бил своих слуг, как бивали в старину. У него была незамужняя дочь лет пятидесяти слишком, которую он, рассердившись, очень больно колотил и с удовольствием бы иной раз высек. Она казалась ему и теперь восьмилетней девочкой. Он раздавал здоровые оплеухи своим слугам, приговаривая, «Ах вы, олухи!» Жил Норман необыкновенно высоко, ставил своё собственное суждение обо всём на свете и хвалился своей проницательностью. Глава вторая. Каков хозяин, таков и дом. Он жил в квартале Маре, на улице Филь дю Кальвер, в своём собственном доме под номером 6. Теперь этого дома не существует. Его уже давно снесли, а на его месте выстроили другой. Жюль Норман занимал в этом доме большую квартиру, окна которой выходили с одной стороны на улицу, а с другой в сад. Стены её были до самого потолка увешаны гобеленами, изображавшими сцены пастушеской жизни. Сюжеты потолков и панно повторялись в миниатюре на обивке кресел. Кровать была заставлена большими девятистворчатыми ширмами, Сокон ниспадали длинные пышные занавеси, образуя роскошные складки. Разбитый под самыми окнами дома сад сообщался с угловым окном посредством лестницы в 12-15 ступенек, по которым старик очень проворно спускался и поднимался. Одевался Жюль Норман не по моде времён Людовика 15 или Людовика 16. -го. Нет, он придерживался костюма щеголей директории. Он считал себя ещё совсем молодым и следовал моде. Он носил фрак из лёгкого сукна с широкими отворотами, узенькими фалдами и огромными стальными пуговицами, короткие штаны и башмаки с пряжками. Он был женат два раза. От первой жены у него осталась дочь, не вышедшая замуж, от второй тоже дочь, умершая, когда ей было около 30 лет. То ли по любви, то ли по случайному стечению обстоятельств, она вышла замуж за выдвинувшегося из рядовых офицера, служившего в войсках республики и империи, получившего крест за Аустерлиц и чин полковника за Ватерлоо. Это мой семейный позор, говорил старик Жиль Норман. Глава 3. Правила гостей принимать только по вечерам. Таков был Люк Эспри Жиль Норман. Волосы у него сохранились до старости и были даже не седые, а только слегка поседевшие. Он носил странную причёску вроде собачьих ушей. Но в общем, несмотря на всё, старик имел очень почтенный вид. Он олицетворял собою XVIII век, легкомысленный и величевый. В первые годы реставрации Жиль Норман, ещё молодой, в 1814 году ему было только 74 года жил в Сен-Жерменском предместье. Он переехал в Марэ только после того, как покинул свет, то есть когда ему уже давно перевалило за 80. Отказавшись от света, он замкнулся в своих привычках. Главная из них, которой он никогда не изменял, состояла в том, чтобы держать свою дверь на запоре днём и не принимать никого, кто бы это ни был, и по какому бы делу ни пришёл, иначе как вечером. У него бедал в 5 часов, и только после этого двери его дома отворялись для гостей. Таков был обычай его времени, и он не хотел от него отступать. Глава четвёртая. Двое не всегда пара. Мы уже сказали, что у Жюль Нормана были две дочери. Между ними было 10 лет разницы. В молодости они были так мало похожи друг на друга и характером, и наружностью, что никто не принял бы их за родных сестёр. Младшая была мечтательной девушкой, стремящейся ко всему возвышенному. Она любила цветы, поэзию, музыку, уносилась в какой-то неведомый мир и с детства мечтала о герое, образ которого смутно ей рисовался. У старшей тоже была своя мечта. Добродушный, толстый, богатый поставщик провианта, муж очаровательно глупой миллион в человеческом образе или же префект. Быть женой префекта вот что носилось в её воображении. У обеих сестёр были крылья: у одной ангельские, у другой гусиные. Ни какое желание не сбывается до конца, по крайней мере, в этом мире. Младшая сестра вышла замуж за героя своих грёз, но умерла. Старшая совсем не вышла замуж. Она вела хозяйство в доме отца. Жиль-Норман держал при себе дочь, как мансеньор Бьен-Веню, сестру. Такие семьи, состоящие из старика и старой девы, встречаются довольно часто. Два слабых существа, опирающихся друг на друга, всегда производят трогательные впечатления. Кроме того, в доме между стариком и старой девой жил еще ребенок, маленький мальчик. смертельно боявшийся Жильнурмана, всегда молчавший в его присутствии. Старик говорил с ним не иначе, как строгим голосом, а иногда и замахивался тростью. Пожалуйте сюда, сударь. Поди, ко, поди ко сюда, бездельник. Ну, отвечай, негодник. Стань так, чтобы я тебя видел, сорванец. Он страстно любил мальчика. Это был его внук. Мы ещё вернёмся к этому, ребята. Книга третья. Дед и внук. Глава первая. Один из красных призраков того времени. Всякий, кому случалось в то время побывать в маленьком городке Верноне и проходить по его прекрасному старинному каменному мосту, вероятно, обратил бы внимание, если бы взглянул с парапета вниз, на человека лет 50 в кожаной фуражке, в штанах и куртке из грубого серого сукна, к которой было пришито что-то жёлтое, бывшее когда-то красной орденской ленточкой, в деревянных башмаках, с сильно загорелым, почти чёрным лицом, почти белыми волосами и широким рубцом, пересекающим лоб и щёку. Сгорбленной сутулой С остарившейся раньше времени он почти каждый день ходил с садовым ножом и лопатой в руках по одному из огороженных участков возле моста, которые цепью террас тянутся вдоль левого берега сены. Это прелестные уголки, полные цветов, их можно было бы назвать садами, будь они много больше, и букетами, будь они немного поменьше. Каждый прилегает одним концом к реке, а другим к дому. Человек в куртке и деревянных башмаках, о котором мы рассказываем, жил около 1817 года в самом скромном из этих домиков, с самым маленьким куском земли. Он жил тут один, тихо и бедно, с пожилой служанкой. Маленький четырёхугольник, который он называл садом, славился в городе своими чудесными цветами. Уход за ними был его занятием. С раннего утра он ходил по аллеям, подрезывал, полол, поливал, прохаживаясь среди цветов с добродушным, печальным и кротким видом. Он питался плохо и пил чаще молоко, чем вино. Он готов был уступить каждому ребенку, а служанка нередко бронила его. Он был робок до того, что казался угрюмым. Выходил он редко и не мог. и не видел никого, кроме нищих, стучавшихся под его окном, и своего приходского священника, доброго старика, аббата Мабефа. Впрочем, если кто-нибудь из жителей городка или приезжих, желая полюбоваться его тюльпанами и розами, звонил в колокольчик у его дома, он с улыбкой отворял двери. Всякому, кто читал в своё время военные мемуары, биографии, газету "Монитор" и сводки Великой армии, наверное, не раз попадалось имя Жоржа Понмерси. Ещё совсем молодым Жорж Понмерси был рядовым в Синтонжском полку. Вспыхнула революция. Синтонжский полк вошёл в состав Рейнской армии. Старинные полки монархии даже и после её падения сохранили названия провинций и были сведены в бригады лишь в 1794 году. Фон Мерси участвовал в битвах при Шпеере, Нейштате, Тургейме и Майнце, где принадлежал к отряду в 200 человек, составлявшему арьергард Ушара. Он держался с одиннадцатью товарищами против корпуса принца Гессенского за старым андернахским валом и отошел к главным силам армии только после того, как неприятельские пушки пробили в бруствере широкую брешь. Он участвовал в битве при Маршиене под начальством Клебера и в сражении у Мон-Полисиэля, где ему картечью ранило руку. Потом он перешел границу Италии и был в числе тридцати гренадер, защищавших Тенское ущелье под командой Жубера. За это дело Жубер был произведен в генерал-адъютанты, а Пон-Мерси – в младшие лейтенанты. Он видел Москву, потом Березину, потом Люцерн, Дрезден, Лейпциг, берега Марны, берега Эны. За восемь дней до капитуляции Парижа Пон-Мерси обменялся местами с товарищем и перешел в кавалерию. Он обладал способностью одинаково хорошо в качестве солдата владеть саблей и ружьем, а в качестве офицера командовать эскадроном или батальоном. Он последовал за Наполеоном на остров Эльбу. В битве при Ватерлоо он командовал эскадроном кирасир в бригаде Дюбуа. Это он отбил знамя Люнебургского полка. Он бросил его к ногам императора. Он был весь в крови. Ему рассекли лицо саблей в то время, как он отбивал знамя. "Ты, полковник, барон и кавалер ордена почётного легиона", воскликнул восхищённый император. "Благодарю вас, ваше величество, за мою вдову". отвечал Понмерси. Час спустя после этого он упал в военский овраг. Кто же такой этот Жорж Понмерси? Жиль Норманн называл его разбойником Слуары. Мы уже немного знаем о том, что с ним произошло. После Ватерлоо, как читатель вероятно помнит, его вытащили из оврага. Ему удалось присоединиться к армии, и переходя из одного походного госпиталя в другой, он наконец добрался до Луары, где был расквартирован его полк. Реставрация посадила его на пенсию в размере половины оклада жалованья и отправила на жительство, то есть под надзор, в Вернон. Людовик 18-й Считая недействительным все происшедшее в течение ста дней, не признал за ним ни чина полковника, ни права на орден почетного легиона, ни титула барона. Пон Мерси же, со своей стороны, не упускал ни одного случая подписаться «полковник барон Пон Мерси». У него был единственный старый синий сюртук, и он, выходя, всегда прикалывал к нему ленточку ордена почетного легиона. Он не имел никаких средств к жизни, кроме скудной пенсии эскадронного командира. Он нанял в Верноне самый маленький домик, какой мог найти, и жил один. Во времена империи он между двумя войнами нашёл время жениться на девице Жюль Норман. Старый буржуа, возмущённый в душе, со вздохом согласился на этот брак. Самые знатные семьи принуждены снисходить до этого. В 1815 году госпожа Пон Мерси, женщина прелестная, хорошо воспитанная, редкая и достойная своего мужа, умерла, оставив ему ребенка. Этот ребенок был бы радостью полковника в его уединении, но дед немедленно потребовал внука к себе, объявив, что в случае отказа лишит его наследства. Отец согласился в интересах сына. Так как он теперь уже не мог видеть своего мальчика, то пристрастился к цветам. Жиль Норманна ничто не связывало с зятем. Полковник был для него разбойником с Луары, а сам он был для полковника самодуром. Жиль Норман никогда не говорил о Понмерси и изредка только делал иронические намёки на его баронство. Между ними было условно, что полковник никогда не будет стараться видеться со своим сыном или говорить с ним. В противном случае дед выгонит мальчика и лишит его наследства.